Глава 14. Штенгель. Покинув Старую Гавань, Штенгель неспешно шёл по улицам Штангарда и разглядывал дома. И если бы за ним следом увязался хвост, то шпион подумал бы, что вор-домушник присматривает себе работёнку на ночь. Однако это было не так, поскольку Лысый шёл навстречу с Корном, которая была назначена в харчевне неподалёку от Белого города.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 некоторые привилегии. В остальном же всё было как и везде. Столы, лавки, запахи еды и пива. В этот час обычно здесь было немноголюдно, и хозяина особо не волновало, кто сидит за столами. Штенгель прошёл в закоуток, который не просматривался от входа, заказал копчёного мяса и кружку пива. После чего к нему подсел Корн, который заказал то же самое, что и капитан. Заказ принесли быстро, и филлер, оставшийся в группе за старшего, сказал: Всё чисто, капитан. За вами никто не шёл. Штенгель удовлетворённо кивнул и спросил: Что нового? Мальчишки ночами по городу бродят. Бывает, что беспризорников за собой таскают. Как вы и велели, постоянно за ними не ходим, но издалека посматриваем. Сами понимаете, господин капитан, видим мы не всё. Но в основном они крутятся вокруг дома госпожи Эрмины Хайлер. Это бывшая директриса сиротского приюта. Так точно, господин капитан. Что-то они против неё злоумышляют. Может быть, предупредить женщину об опасности. Пусть уедет? Нет, Корн. Это редкостная тварь. Справки про неё я наводил. Так что пусть всё будет как суждено. От фреги Нойма «Новости были?» «Известно только, что он прибыл в Эльмайнер. Больше ничего». «А что наше начальство говорит?» «Ничего нового. Усилить работу, убыстрить, предоставить чёткий план, дать определённые результаты. В целом они довольны, и граф Таран, и Хайнтли Дортрас. Только вот...» Филлер замялся. «Говори уже, раз начал», — подстегнул его Штенгель. «Конечно, мне не по чину обсуждать начальство, но складывается впечатление, что в городе готовится измена, а тайная стража не в курсе». «Как измена?» — удивился капитан. «Давай подробнее». «Через месяц свадьба молодого герцога, и в город начинают прибывать дворяне из провинции, а мы с напарниками там свою службу тянули, поэтому знаем провинциалов как облупленных и заметили некоторые странности». Например, прибыл барон Финнер. Дружина у него три колеки отставных. А теперь при нём три десятка справных солдат. Спрашивается, откуда? Вчера видели графа Больтронга. Так он только называется графом. Перекатное. А сейчас с ним 40 наёмников. Таких дворян мы уже с десяток насчитали. Мимоходом, пока по Штангарду ходили. И всё это совпадает с тем, то на Каремских железоделательных рудниках вспыхнуло восстание рабочих и некоторые столичные полки были отосланы из города. Думаешь, что это неспроста? Уверен. Голос филлера был тих. В Кареме народ спокойный и обстоятельный. Там бундовать не будут. Граф Отарану докладывал: Сегодня утром на приём ходил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 Это были его последние слова, поскольку позади Филлера возникла голова человека в шлеме, а из тела показалось остриё меча. Оттолкнувший уже мёртвого сыщика с дороги воин, первым влетевший в харчевню, видимо, по привычке выдохнул, выдёргивая меч из тела. "Во славу Ятгве, смерть неверным и необрезанным!" наёмники выдохнул Корн. "На крышу", сказал Штенгель. "Я прикрою". Корн выхватил короткий меч. За мной, оторвёмся, потянул его за собой капитан. Вдвоём они рванулись по лестнице на крышу. И не зря Штенгель излазил все окрестности, ибо не первый год использовал это место для тайных встреч. Поэтому они оторвались. С крыши Херчевня они перешли на другую, потом ещё и ещё, миновали квартал и только после этого спустились вниз. Капитан выглянул из тесного переулка. Никого постороннего не видно. только патруль городской стражи. Наверняка, извещённый о беспорядках, топая сапогами, пробежал в сторону харчевни. Надо доложить, сказал Корн, пряча свой меч обратно под плащ. Подожди, придержал его Штенгель. А вдруг это Таран, главный изменник? Не может быть, Корн был категоричен. Может или не может, не нам с тобой судить. Но наёмники за тобой приходили. А докладную записку ты ему оставлял? Вывод очевиден и напрашивается сам собой. Секретарь? Или граф? Да секретарь-то, я уверен. А секретаря кто на это место сажал? Корн задумался и спросил: "Что делать? К Хайндлендорт рассу пойдём. Тем более к городскому храму ближе, чем к замку". "Давай", согласился Филлер. Они быстрым шагом направились к храму Белгора. Величественное здание на площади Первого Откровения. В воздухе застыло напряжение и ожидание чего-то нехорошего. Прохожих было на удивление мало. Патрули стражников на своих постах отсутствовали, и уже на подходе, выйдя на храмовую площадь, Штенгель и Корн снова столкнулись с преследователями.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 И наёмники, словно стая хищников, загоняющих травоядного зверя, рванулись за ними вслед. Однако спасительную для себя гонку капитан и сыщик выиграли. И в вечной борьбе за жизнь одержали ещё одну маленькую, но чрезвычайно важную победу. Они вбежали в распахнутые Настьев двери храма, проскочили мимо жрецов, несущих в этом месте постоянную стражу, и припали к статуе Белгора, общей государственной святыне.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 Пошёл в сторону Святоша, откликнулся передовой наёмник с уверенным видом, обнажив меч, приближаясь к статуе. Всем оставаться на своих местах, работает тайная стража, выкрикнул лейтенант, вожачив след за наёмниками. Вам что? пророкотал голос жреца. Законы не писаны. Вон из храма. Эти двое преступники, заявил лейтенант. И мы заберём их в любом случае.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 Выполняю личное задание верховного жреца Хайнтли Дортерса и герцога Конрада Четвертого», — ответил капитан, отпуская прохладный мрамор статуи. «Старший сыщик-наблюдатель Корн. Тайная стража!» Вслед за капитаном представился филер. «Воно как!» — пробосил жрец. «А чего это вы со своими не поделили? Впрочем, не мое это дело, и мирские хлопоты не должны занимать истинного служителя веры».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 «И направлен он не только против герцога, но и против нашей веры». «Есть доказательства?» Жрец нахмурился, и даже невозмутимые стражники на входе повернули головы, вслушиваясь в слова Штенгеля. «Вот эти!» — капитан кивнул на лежащих наемников. «Выкрикивали славу Богу Ядгве, а еще кляли нас как еретиков и язычников». «Что-то еще?»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 Вызывайте всех, кто нынче в храме святом. Постоим за веру нашу. Благодарю, достопочтенный, что Энгельс склонился в поклоне перед служителем Белгора. Не торопись благодарить, капитан, жрец поднял вверх правую руку. Если ты ошибся, то понесёшь за свою ложь суровое наказание. Неважно, случайно ты солгал или преднамеренно. Я готов. Только поторопитесь.